явление плана Христа не дает им понятия, что нельзя предавать план. Первое условие братства – повиновение принятому плану, и подавший план берет на себя плату. Мы ли за трудним желанием Христа, а там, где владыка не открывает нам волю свою, говорим: не увеличим плату твою, ибо ты владеешь в нём этим. Предложу с будущего года вам писать через две недели. Надо им привыкать иметь реже ваши письма. И сам говорю вам писать, и сам знаю, как надо скоро прекратить поток. Особое состояние духа, когда не только через ауру, но и конечности посылают посылки огромные. Заметить можно ощущением в руках, луч света. или тянущее чувство. Ночью страдала от тянущего чувства в обеих руках. Потому и говорю, не надо раскошествовать в раздаче. Сегодня ночью была применена тайная мистерия и стар, когда для укрепления сознания Неофита верховая жвачка в полной теме, невидимая, касалась губами солнечного сплетения. ново обращаемого древнейшая мистерия, получившая основание в Египте. Вы помните беседу о Неофитах, когда Неофит переходил через порог Тьмы, и если дух его был сонный, он доходил лишь до завесы тончайшей пряжи и невидимо остановленный получал целование Матери Мира. Нифрид была поставлена в это верховное положение. Тогда это была магия. века прошли. И дух может применить это могущественное воздействие в жизни. Видела себя в белом одеянии в образе жрицы, явившей целование солнечного сплетения сына Юрия. Книга Урусвате человечеству дар. Утверждаю, дар духа и приближение огня дадут человечеству новую начертанную линию, ведущую к высшим проявлениям духа. Дневниковая запись Елены Ивановны Рырих от 26 июля 1929 года. Страницы дневника Елена Ивановна Рырих. Дневниковые записи Елены Ивановны Рырих, сделанные в 1929 году. Рукописный оригинал хранится в архиве МЦР. Размышления самой Елены Рыльхи и ее вопросы, обращенные к учителю, выделены курсивом, полужирный шрифт соответствует подчеркиваниям в оригинальном тексте. Публикуется впервые в сокращенном варианте. Тридцатое июня, первого июля. Ночь теплая, дождь. Долго не могла уснуть, находилась под впечатлением необычайной беседы Владыки М.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 Душно должна была принять Страфант. Как всегда, лежу головою на ледяных мешках. Также в ногах лежит мешок. Днем. Атмосфера очень душная, приняла Мускус. Получили почту из Америки, перепечатки, заметки о Хувере в различных американских газетах. Еще раз поговоривали с Аяной, что Франсис изъяла эти строки, а также о Форде, из книги «Алтай, Гималайи». При моем замечании, что темная рука толкнула Франсис на это недомыслие, увидела черную искру. К вечеру духота усилилась. Очень трудно. Во время беседы с владыкой натирала нос и рот ментолом. Беседа у кресла владыки. Может у Русватия записать мою тайну отдельно? Вижу в письмах моих наследие человечества в дальние миры. Но должно человечество прежде переродиться и осознать все беспредельные размеры. Через день скажу больше о бархате и его сердце. Моя урусвати тебе тай... тайник открою. Творит фуяма чистый фуяма сознание направляет. Будем радоваться. Справедливо ли утверждение миссис Ал? Лизар, что женщина не может быть фулл-адепт, полным адептом. Нет, матерь мира наша глава, примеры жриц могут пояснить. Мужчина должен проявляться в видимом, женщина – в невидимом. Правильно ли мое чувство относительно моих воплощений? Твое чувство знания – правильно, но много сложного в жизни. Ночь на 2 июля. Ночь ясная, но душная. Вечеру видела желтые искры, также две красных, ведение вспышек серебряного света, пламени с правой стороны головы, думаю, воздействие лучей учителя. Долго не могла уснуть. Там ленение во всем организме, слабая деятельность сердца. Три часа утра приняла одонисвернализ. Скоро уснула. Под утро пять желтые предупреждающие искры. Нужно быть осторожной. Утро. За чаем. Яруя и управляющий сообщили о наглом поведении наших self-inpuzit гостей. Примечание навязавшихся английский. Капитан Болдингтон и его супруги разволновалась должна была принять Адонис Вернальс желтые звездочки оправдались. Вечером Владыка продолжал диктовать беспредельность. Ночь на третье июля ночь более прохладная, тосковала, ибо хотелось помочь Владыке более действенно. Владыка слишком меня возносит, столько счастья дает мне, мучаюсь, ибо чувствую свою немочь воздать хотя бы частично. Я только получаю. Днем дождь, душно. Во время беседы у кресла Владыки много синих искр. Замечательная беседа о сердце Архата. Беседа вошла в книгу «Иерархия». «Урусвати не горюй, высшее дано высшему, и высшее живет в высшем, и высшее будет первенствовать в измерении высших миров. Возьми тайну сердца моего и до часа нашего явления. Яви радость, пусть ничто не затуманивает радость луча моего, пусть низменное пребудет с низменным». Майтрея говорит «вы». Высшее в беспредельности пребывает с нами. Жди в радости. Владыка, кто сказал, мне тяжко. Передал слова великого Платона, увидел человеческое непонимание. Да тяжко, но прекрасна битва. Берегу тебя. Ночь на четвертые июля. Ночь довольно свежая, легкое таблением в руках и коленях. Приняла Одонис Вернальс, слышала, но плохо ухватывала. Большая усталость от присутствия семьи Боддингтон, степень их невежества при самомнении удручающая. Вечер, беседа, беспредельность и указ владыки. Прошу тебя, наша урусвати, осторожно настроить организм к перемене токов. Шлю весь мой луч, майтрои. Ночь на пятое июля. Ночь прохладная. обычные вибрации кровати и тела. Днем душно, утром немного прошлась и почувствовала слабость и тошноту. Совершенно не могу выносить солнечные лучи. Принимаю адонис вернализ и мускус. Гости выпивают всю энергию. К обеду не выхожу, чтобы не сидеть с ними. Вечером диктование беспредельности. Дано число двадцать четыре. Владыка подтвердил указанное ночью. Назревают события и ликует радость. Будем свидетелями. Двадцать четыре. Вижу, наш город расширяется и скалы несут имя носительницы чаши Амриты. У Русбате хранит наш завет и вижу имя твое занесено вместе с нашим в сердца посвященных учеников. Двадцать четыре. Ночь на шестое июля. Ночь теплая и ясная, но спать не могу, слышу мало. Лож... Ложась всегда вижу синие и серебряные искры, так привыкла к этому явлению, что забываю отмечать. Под утро голос Владвики, не передать непередаваемое. Да, посреди ночи было сокращение лицевых мускулов, также судороги в левой ноге, большая слабость с утра. Днем, все эти дни замечаю прыжки, содрогание сердца и легкое трепетание всего организма. Приняла мускус. Приехал еще гость, тяжкий русский беженец. Уезжают завтра. Вечер после беспредельности. Вы вдохнули порченые энергии. Порча духа людского уявлена. Чую, много энергии забрали, нужно накопить. Явите ценной энергией накопление. Явите мысли о хувере. Устремляли мысли согласно указанию. Удачно, удачно, удачно. Моей урусвате готовлю радость. Ваша аура благодетельна, но нужно накопить затрату. Много можно помочь Америке. Я вим радость, явлю урусвате радость, сказал.